Глава двенадцатая. Фейерверк. «Благотворительный вечер?» — изумилась королева Шарлотта. «Да, Ваше Величество, в замке Тиволи, специально перестроенном в честь такого события», — ответил Петр Петрович. Королева задумалась. За две недели, прошедшие с момента ее знакомства с баронессой Корф, она несколько раз встречалась с последней на заседаниях благотворительного комитета и вынесла из этих встреч впечатление, что Амали далеко до филантропического рвения ее свекрови. К чему же тогда этот вечер? Или белокурая баронесса решила, подобно лотте Рейн-Лейн, прибрать к рукам ее супруга? «Я не знаю, дорогой мсье Оленин», — наконец сказала Шарлотта, глядя мимо него. «Разумеется, передайте баронессе благодарность за приглашение, но мы выписали оркестр из Вены». кратчево шепнул искуситель Петр Петрович. «Ваше Величество, неужели вы откажетесь украсить своим присутствием наше скромное торжество?» При словах оркестр из Вены королева встрепенулась. «Больше всего на свете эта сухая чопорная женщина любила хорошую музыку». «В самом деле...» «Ну что ж, мсье Ленин...» Если мы не будем заняты в этот вечер, мы, возможно, навестим вашу знакомую. Что нас затевает? На другом конце Любляны Лотта Рейн-Лейн нетерпеливо допрашивала своего сообщника Ракитича. Обещают благотворительный вечер, проворчал генерал, который на таких мероприятиях обыкновенно умирал от скуки. Оркестр, фейерверк и прочее Ферверк из Парижа, оркестр из Вены, все люблянские знати разосланы приглашения, ожидают между прочим и его величества, а мне приглашения не прислали, лотта топнула ногой. Вот что, я не допущу, чтобы Стефан тратил время на эти глупости. Довольно того, что его мать то учреждает детские приюты, то открывает новые больницы, какая разница, где умирать, в новой больнице или в старой? Разумеется, я буду на вечере, говорил в то же самое время король своему кузену Михаилу. По твоим словам, она всё переделав в Тиволи, должен же я увидеть физиономию врачели, когда он там окажется? О да, улыбнулся наследник. Конечно, благотворительность замечательная идея, но её воплощение в современном обществе оставляет желать лучшего, говорил сухопарый рассудительный стареевич своей жене. Однако, если мы туда не пойдём, люди могут превратно это истолковать. "Кажется, на вечер обещают благотворительный базар?" спросила его супруга. "Придётся купить что-нибудь, чтобы не ставить хозяйку в неловкое положение". "Да", кивнул Старевич. "Все сборы будут-то бы пойдут на новый приют в Дубровнике, а также больницу и богадельню в Любляне. Но ты же знаешь, как это бывает". Всегда вычитают расходы на устройство вечера, а неимущим достаются крохи. Интересно, оркестр правда будет из Вены? — мечтательно спросила супруга. Она так давно не танцевала. Боже мой, неужели впереди у нее нет никакой радости, только старость, увядание и повседневность без единого праздника, без единого просвета? Это легенда, — охладил ее пыл всезнающий муж. Думаю, нам повезёт, если оркестр будет хотя бы румынский, а не местный. А фейерверк, пара ракет, пара шарутих и больше ничего. Не будь такой легковерной, дорогая. Замки тевали, меж тем Пётр Петрович Аленин подсчитал уже потраченные и предстоящие расходы, побледнел, пересчитал снова, побледнело ещё сильнее. А Малия Константиновна простонала умоляюще. Пётр Петрович, пока всё замечательно, всё идёт как надо. Но, Амалия Константиновна, мы разоримся. Не будьте пессимистом. В конце концов, русский орёл мух не ловит. Да. Госпожа Баронесса Резидент собрался с духом. Если вы собираетесь таким образом произвести впечатление на его величество, вы ничего не понимаете, Пётр Петрович, вздохнула Амалия. «Моя цель вовсе не его величество. Но тогда...» «Петр Петрович, ступайте лучше на кухню и проследите. Не знаю, зачем хотите. Или проверьте, хорошо ли укреплены фонарики в саду. Кстати, что у нас с погодой?» «Погода прекрасная», — убитым голосом доложил Петр Петрович. «На небе не облачко. Положительно. Звезды к нам благосклонны», — объявила Амалия и удалилась к себе. «Потор». осматривать наряд, предназначенный для вечера. А Ленину сделалось жарко, хотя день и так обещал быть теплым. Чтобы хоть как-то излить свое раздражение, он вернулся к себе и стал строчить в Петербург донесения, в котором доводил до сведения начальства, что он не понимает Бронессу Корф, не видит смысла в ее действиях и вообще считает, что не надо цепляться за этот никчемный дубровник, а строить новейшие корабли. и ускорить перевооружение российской армии, чтобы отбить у противника всякую охоту связываться с Россией. Видя, что хозяин чем-то раздражен, Васька подошел и ткнулся в него головой. Петр Петрович заворчал, но взял своего верного друга на руки. Васька потерся о него мордочкой, умильно покрутился на коленях у хозяина, щуря зеленые глаза, после чего грациозно перепрыгнул на стол и опрокинул чернильницу, аккуратно почти законченное послание. Паршивец, сокрушенно вздохнул резидент, качая головой. Впрочем, было понятно, что донесение в столь резком виде отправлять было нельзя. Поэтому он взял Ваську со стола, погрозил ему пальцем, а донесение, изорвав клочья и жёг, чтобы даже кислинг С его истинно-австрийским рвением не смог ничего выудить из разрозненных обрывков. По правде говоря, о Ленину до ужаса не хотелось идти ни на какой благотворительный вечер, но он все же пересилил себя, переоделся, побрызгал на себя убегановскими духами — убеган, одна из старейших парфюмерных фирм, просуществовавшая несколько веков, погладил Ваську — Попросил он о прощание не слишком любезничать с соседскими кошками и сел в карету, которая должна была отвезти его в Тиволи. У ворот ему пришлось пропустить вперед роскошный экипаж, расписанный под золото и запряженной парой лошадей чрезвычайно редкой золотистой масти. Из экипажа грациозно выпорхнула лотта Рейнлейн со своим неизменным спутником генералом Ракитичем которая нёсла Смана. Фаворитка сегодня была в умопомрачительном наряде голубого цвета, который как нельзя лучше оттенял цвет её глаз. Убедившись в том, что король жаждет видеть обновлённый Тиволи, и никак не получится отговорить его от визита, Лот решила дать бой сопернице на её территории, так как приглашение послано Ракитичу, позволяло ему захватить с собой даму. Балерина легко проникла в оплот ненавистной баронессы. Однако и два мадемуазель Рейнлайн увидели метаморфозу, произошедшую со старым запущенным парком. Все мечты о месте моментально вылетели у неё из головы. И упорство Амалии, фантазия Амалии, а также не в последнюю очередь деньги, полученные Амалией от российского правительства, сделали настоящее чудо. Всюду куда ни кинь взор, торжествовала сказочная гармония. Пыстрили цветочные клумбы, радовали взгляд кусты, подстриженные в форме разных хитроумных фигур, а оркестр, сидевший на возвышении, одну за другой играл восхитительные венские мелодии, от которых у души вырастали крылья, и она готова была устремиться куда-то вдаль без оглядки. Взлетали ввысь струи фонтанов, Пруд был полностью вычищен, и по его зеркальной поверхности скользили белые лебеди. А вокруг статуи прекрасных женщин и задумчивых античных мужчин, и даже Персей, грозный мальчик-воин, попиравший тело Горгоны и высоко поднимавший её отрубленную голову, не нарушал эту чарующую идиллию. "Боже", лепетала жена старевича, совершенно потерявшая голову. Как тут красиво, и оркестр-то вовсе не румынский. Ее муж-республиканец подавленно молчал. По правде говоря, ему было попросту нечего сказать. Но тут к ним приблизился Томислав Блажевич. Обыкновенно Старевич не слишком жаловал своего коллегу, который ратовал за заведомо провальный союз Иллирии с сербским королевством. Но теперь депутат почувствовал даже нечто вроде симпатии, увидев знакомое лицо среди этого чуждого великолепия. — Праздник-то, праздник, — праздник, сказал Блажевич, цукнув языком. — Вы видели хозяйку? — Еще нет. — Бедная Лотта. — Почему это она бедная? — заинтересовался Старевич. — Так, — туманно ответил собеседник. — Заметили, какая у Лотты новая карета? — О лошади. — О лошади. Иванович может купить пол-Любляны на те деньги, которые получил с неё за этих лошадей. Речайшая масть. Нигде в мире таких больше нет. Каприз природы. А Жерелья? Вы видели, какой на ней Жерелья, а Диадема? Конечно, с готовностью ответила жена старевича. Ходят слухи, что его величество, хмм, выложил за них целое состояние. Блажественным временем Поймал Лакея, и отнял у него разом два бокала шампанского. «Настоящая французская», — объявил сторонник Союза с Сербией. «Не какая-нибудь итальянская шипучка, от которой только изжога. Прошу прощения, сударыня». Он понизил голос. «И ради чего все это?» «Я спрашиваю вас. Ради чего?» «А вы как думаете?» — спросил Старевич. «Сгорая от любопытства». «Политика», — изрек Блажевич. «Политика». Важно, поднимая указательный палец и при этом не выпуская из рук бокалов. Я вам больше ничего не скажу. Но тут, конечно, замешана политика. Размах. Он остановил еще одного лаке и на сей раз взял с подноса три бокала, решив, очевидно, не мелочиться. Петр Петрович стоял, оглядываясь то на карету лошадей Лоттера и Лейн, то на саму балерину, явно потрясенную размахом нового Тиволи, И в голове его блуждали мысли, одна любопытнее другой. Ему показалось, что он, наконец-то, уловил, куда именно клонила Амалия, затевая все это, и про себя отдал должное тонкому коварству своей сообщнице. Однако, если она будет продолжать так и дальше, то дело, возможно, выгорит. Или, — добавил он, мысленно усмехаясь, — мы вылетим в трубу. Разом повеселев, — Он двинулся по поле к замку, не прекращая по старой привычке тщательно фиксировать происходящее вокруг. Вот граф Верчелли, который устроился на скамье, поигрывает тросточкой, растерянно улыбается, чтобы скрыть свое изумление. Старевич, еще один депутат, увядшая жена Старевича, которая смотрит вокруг с восторгом маленькой девочки, впервые попавшей на елку. Громогласный здоровяк, генерал Навакович. который всегда хохочет за двоих, седушный чиновник, какой-то родственник генерала, а Ленин помнил его смутно, но тут он вошёл в дом и увидел Амалию. На ней было платье цвета розового шампанского, расшитое жемчугом, и вместо всяких украшений цветок в волосах, экзотическая, невероятной красоты орхидея, привезенная из Индокитая во Францию и оттуда выписанная в Любляну. И эта орхидея, притягивавшая все взоры, совершенно затмила маленькую мещаночку Лоту Рейнлейн со всеми ее сверкающими бриллиантами, с диадемой, украшенной крупными сапфирами и тяжелым ожерельем. Да что там затмило? Просто скумкало, как никуда не годный набросок, и выбросил куда-то на обочину вечера. Долой, прочь. Однако сильна... Подумав в негольном восхищении резидент Кислинг, только если она думает, что ей так легко удастся приручить короля. Но прежде короля на вечер явился наследник, и всякий маломальски наблюдательный человек сразу же сказал бы вам, что если кто и был приручён амалей, то несомненно князь Михаил. Он так долго целовал запястья хозяйки, так долго держал его в руках, и глядел на баронессу с таким восхищением, что граф Верчелли, стоявший сзади и ожидавший своей очереди, начал в полголос роптать. «Нашу хозяйку узурпировали, пожалуйста он генералу Наваковичу». Однако тут явился король в сопровождении супруги, королевы матери, охраны и вездесущего Вайкевича. И взгляд, которым Стефан окинул Амалию, говорил, что король... Ника при не сомневается в том, что хозяйка так принарядилась специально для него и чрезвычайно ценит такое внимание. Впрочем, взгляд этот остался незамеченным королевой, которая гораздо более интересовала Лотера Инлейн, убедившись в том, что негодная плесуня вновь низведена амалей до состояния полнейшего ничтожества, королева подобрела и решила, что непременно окажет Баронессе какую-нибудь услугу. Что касается королевы матери, то она не доумевала. Этот роскошный приём с её точки зрения очень мало походил на благотворительный вечер. Наверное, её единственное из гостений трогали изысканные цветники, виртуозный свенский оркестр и лебеди в саду. Эта славная женщина привыкла к простоте, А как раз её-то она тот и не находила. Зная она истинную цель затейной амалей комбинации, она бы несомненно возмутилась. Но без хитростной королева ни о чём не догадываясь, чего, кстати, нельзя было сказать о Милораде. Полковник Войкевич не сомневался, что все действия Амалей имеют одну цель, а именно завлечь и использовать господина его и повелителя. Поэтому адъютант был намерен ни на шаг не отпускать от себя его величество. В то же время Стефан, которому тоже представлялось, что он прекрасно понимает замыслы Ломали, посмеиваясь про себя, ждал, когда его начнут обхаживать, льстить, посылать пламенные взоры и вообще брать в осаду по правилам существующим с незапамятных времён. Все гости собрались в большом зале. И Амалия послала слугу сказать оркестру, чтобы музыканты тоже перебирались в дом. После чего хозяйка произнесла маленькую речь о том, что в знак российской и лирийской дружбы и с благословения её величества вдовствующей королевы Стефании, она организовала небольшой благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут сиротам, старикам и больным. Также Амалия поблагодарила всех присутствующих. за то, что они откликнулись на ее приглашение, и выразил надежду, что они не сочтут время, проведенное под ее кровом, потраченным зря. «Вообще-то, это ваш кровь, дорогой граф», заметил старевич граф Уверчелли, который тайком истреблял похищенное в соседнем зале мороженое. «Вы ведь не продали ей тивали, верно?» «Мы заключили договор», — хладнокровно отвечал сенатор, — верный и приобретенный еще на дипломатической службе привычки, никогда не говорить ни да, ни нет, если общаешься с противником. Обыкновенно благотворительный аукцион был скучнейшей частью любого вечера, которую не пропускали только из вежливости. Однако, когда Амалия призвала на помощь Петра Петровича и стала объявлять лоты, в зале повисло напряженное молчание. Началось всё с брошки с бриллиантами и опалами, изображающей букет экландышей. За ней последовали жемчужный браслет известной парижской фирмы, шкатулочки с перламутровой инкрустацией, веера зонтики, куклы в модных платьях, духи в хрустальных флаконах, украшение на громаднейшей шляпке. Всё совершенно новое и завораживающе красивое. Вскоре торг разгорелся не на шутку. Жена Старевича урвала самую лучшую шкатулочку и отчаянно сражалась за золотые дамские часики. Королева приобрела три брошки, браслеты, десяток шляп. Лотта тоже пыталась за них бороться, но натолкнулась на хмурый взгляд короля и сочла за благо отступить, сказав себе в утешение, что теперь Стефану придется купить ей куда более дорогие украшения. Мужчины били за запонки и портсигары, цены росли как на дрожжах, гости почувствовали азарт и набавляли, не щадя нервы противника. А Ленин весь змог и только смутно соображал, что эти вещи будут проданы, по крайней мере, вдвое дороже, чем их брали в Париже. А значит, смелая авантюра баронесса хоть частично окупится. Наконец, взором присутствующих, и явился в венец коллекции. Дамское колье с бриллиантовой розой и лота, едва увидев его, поняла, что оно должно принадлежать ей. Ракитич тщетно пытался в полголоса остановить ее, потому что завладеть колье собиралась и королева. Ничего не помогало. Поедая пятую порцию мороженого, Верчелли с удовлетворением наблюдал, как три дамы, третья была очень богатая, и обычно очень скупая жена министра печати Лаврича набавляют цену и, забыв всякие правила приличия, пытаются перекричать друг друга. Наконец смешался король и предложил такую цену, которую никто не осмелился перебить. Шарлотта посмотрела на супруга испепеляющим взором, но Стефан поклонился ей и в полголоса заверил, что покупает украшения для нее и только для нее, Королева тотчас же успокоилась, и, распахнув черный веер из перьев страуса, милостиво улыбнулась Амалии. Вновь заграл оркестр, и хозяйка дома объявила, что теперь гости вольны распоряжаться собой, как им заблагорассудится. Если кто-то проголодался, милости просим в соседний зал. Если кто-то хочет танцевать, бальный зал к их услугам, она просит только одного — не расходиться, потому что через некоторое время начнётся фейерверк под руководством мастера, который делал фейерверки ещё для вдовствующей французской императрицы и её супруга. Пётр Петрович стоял в углу, утирая платочком пот и смотрел на человеческий водоворот, который кипел вокруг амалии. Очарованные гости кланялись, целовали ей руку, Уверяли, что вечер получился незабываемым, и они давно не получали такого удовольствия от благотворительного аукциона. Королева-мать тоже поблагодарила Малию, хоть и несколько сухо. Добрая женщина не могла взять в толк, для чего нужен был этот размах, когда они раньше устраивали всё гораздо скромнее, и все вроде бы оставались довольны. Отменный, отменный вечер, сказал Кислинг наследнику. Ваше высочество, а это правда, что вы заключили с хозяйкой Пари, что она не успеет приделать парк и замок за 2 недели? Слова австрийского резидента угодили в самое больное место. Михаил отлично помнил условия Пари, и надо сказать, что они его тревожили. Как честный человек, он не мог отказаться от своего слова. С другой стороны, у него не было никаких сомнений по поводу того, Зачем сюда прибыла Бронеса Курв? Об этом, благодаря российским связям Кислинга, все в Любляне были осведомлены ещё до её приезда. Неужели она потребует у него повлиять на короля и заставить его уступить Дубровник русским? Вечерела, в саду зажгли светные фонари, а потом над парком поднялась первая ракета. Фейерверк Ферверк закричал разом помолодевшая жена старевища и потянула остальных гостей на террасу. Это было восхитительное зрелище. Над парком один за другим взмывали огненные букеты, лопались снопы звёзд, плясали шутихи, только безмолвные белые статуи остались безучастными к этому зрелищу, да старый глухой пёс Тубик, который дремал в своей конуре возле дома садовника. Получив минуту, Михаил подошёл к Амалии, которая стояла между королевой и Ваикевичем, и напомнил ей о Пари, который так его тревожил. Амаль удивлённо подняла брови, словно давным-давно о нём забыла. В небе появился её огненный вензель, буква А, и толпа на террасе зааплодировала. "Ох, условие", уронила Амалия. "На что мы спорили?" "На желание". "Ну так вот, Я желаю сыграть с вами в теннис, ваше высочество. Надеюсь, вы не откажетесь от своего слова. И она стала глядеть на небо, на котором мастер фейерверков как раз в этим мгновении изобразил инициал короля и золотую корону.